кирл неумытов московский магический университет читает макс радман глава первая женя поступил в москве на женя — закричала Наталья Геннадьевна на весь второй этаж детдома. Я услышал это сквозь сон, но не придал особого значения. Прошлым вечером я оторвался по полной, травя свой организм огромным количеством алкоголя. И, пожалуй, ничто в этой жизни не могло меня побеспокоить. Вернее, ничто, кроме сфоры младших ребят. Сначала они громко меня поздравляли, потом начали толкать. А когда дело дошло до кружки холодной воды, вылитой мне на голову, я все-таки не выдержал. «Мелкие засранцы!» — скочил я с кровати и, не открывая глаз, стал размахивать кулаками. «Вам жить надоело!» «Женя! Женя!» — загалдело множество голосов. «Ты в Москве поступил?» «Какая на хрен Москва? Дайте поспать!» Я рухнул на мокрую подушку, но через пару секунд похмельный мозг прогрузил информацию. «Что?» — вскочил я вновь. «Поступил в Москве?» «Куда? В МФЛУ?» «Нет, не в военный, а в МГУ на целителя». Мои губы опустились с дугой вниз, и я в недоумении стал прикидывать, как это получилось. На заработанные летом деньги я съездил в Москву и прошел вступительные испытания в три университета. На военного лекаря, также по военке в КГБ и в МГУ на целителя. Первый вариант был вполне реальным, а два других — чисто ради прикола. «Женек, тебе срочно надо подписать согласие на поступление». Вставай, вставай, времени нет. На электронку, на электронку. Тебе письмо еще неделю назад приходило. Как же от них шумно. Да заткнитесь вы, голова раскалывается. Дайте минуту привести себя в порядок. Я коснулся двумя пальцами правого виска. Навык снятия похмеля, безусловно, был одним из самых полезных в моем арсенале. Ясность мысли вернулась, и я встал с кровати. Тело слегка ныло после вчерашней пьяной драки. Мои скомканные вещи переместились в своем первозданном скомканном виде ко мне на тумбу. Девочки отвернулись, когда я защеголял в трусах, чтобы переодеться в джинсы и майку. Мелкие девчонки еще пока скромные. А пройдет года два, отворачиваться уже не будут. ведь Детдомовское воспитание. «Где письмо?» — спросил я, застегивая ремень. «У Натальи Геннадьевны. Она сказала тебе проверить электронную почту и очень быстро». «Да понял, понял». Свою почту я открывал редко. Как у любого среднестатистического школьника, она служила только для восстановления пароля от аккаунтов в соцсетях или играх. Я выгнал всех из комнаты, удивляясь, почему это еще не сделал Саня. Он ненавидел, когда его кто-то будет, но в этот раз Исаев напился просто мертвецки. Восемь новых писем. А вот и... Черт, телефон разрядился. Я поставил смартфон на зарядку и сел за ноутбук. Среди восьми сообщений пять были спамом, а три — об успешной сдаче вступительных испытаний в московских вузах. Здравствуйте, товарищ Калинин Евгений Владимирович. Уведомляем вас об успешной сдаче вступительных испытаний по дисциплине целительства. Просим направить оригинал аттестата до 15 августа в случае, если вы желаете учиться в Московском государственном университете. И зачем было поднимать такой шум, У меня еще три дня в запасе. Кроме Москвы, я также подавал документы в вузы Нижнего Новгорода. Но там вступительных испытаний не было, только общий госэкзамен. Наверное, я прошел и там, просто у них вузы попроще, уведомлений не присылают. Балы у меня близких к максимальному. Пробежав глазами по двум другим уведомлениям, закрыл почту. На военного лекаря меня брали без вопросов. А КГБ, который по предварительной договоренности звался в почте «Молокозавод номер 8», хотел дополнительного собеседования. Во рту был жуткий сушняк, и я пошел попить к раковине в коридоре. Пионер-отряд детдома уже меня там поджидал. «Женя, надо тебя сфотографировать и выписать на доску почета», сказал Соколов, самый идейный во всем детдоме. «Не каждый умудряется пробиться в Москву». Не обращая внимания, я подставил черпаком ладонь и стал хлебать воду. Некоторая совесть у меня была, и через полминуты, утолив первичную жажду, я все-таки ответил. «Доска почета! Я же только поступил! Может, меня выгонят через день!» «Все равно, ты заслуживаешь быть примером для остальных!» «Год назад хулиганил, а теперь первый по успеваемости!» «Так еще и в Москве поступил!» «Нет, спасибо!» Не хочу, чтобы люди пялились на мою рожу Нет слова «хочу», есть слово «надо». Соколов, шмакодявка, учить меня вздумал. Три года назад Соколов никому не мог дать сдачи, но, как принял бразды правления пионер-отрядом, сразу в себя поверил. И ведь сколько раз я за него заступался. Получал от старших ребят из-за него. А теперь он на меня с превосходством смотрит. Вот и делай людям добро после этого. Не выражайся так. Я же как лучше хочу. Давай не будем выставлять меня на доску почета авансом. Сначала поучусь в Москве годик или даже два. И тогда можно будет начинать такой разговор. Хорошо. Значит, ждем от тебя самых лучших результатов. И, конечно, про нас не забывай. Приезжай на каникулы в гости. От ребят раздались одобрительные возгласы. Женя, ждем. Будем скучать. Привози сувениры и фотки. Даже сердце от такого заныло. Как ни крути, а в детдоме меня почти все любят. Хотя это не удивительно Я всегда защищал слабых, и если кто-то борзел, то сразу получал от меня по лицу. Поначалу, правда, влетала чаще мне, но постепенно я окреп, и со мной стали считаться. А когда во мне два года назад пробудилась магия, тут уже вообще ни у кого шансов не было. Хулиганом, как сказал Соколов, я действительно был, однако исключительно добрым. «Да, ребят». Я тоже буду скучать. Обязательно приеду на каникулах. Я неловко почесал затылок. А времени сколько? Столовая еще работает? Еще работает, — ответил кто-то. Только поторопись. Последний этаж уже заканчивает кушать. Отлично. Я утолил до конца жажду и пошел завтракать. Кажется, у других людей аппетита после пьянки нет. Но для меня день не день, если с утра хорошенько не позавтракать. Когда я пришел, в столовой было шаром покати. Кушали только четверо ребят, которых поставили на уборку этажей. Тетя Маша выскребла из кастрюли остатки каши и принесла откуда-то с кухни кофе вместо закончившегося чая. Разумеется, я был только этому рад. Творога и сладкой плюшки мне не досталось, но кофейный напиток покрывал все слифой. В голове царили мысли о поступлении в МГУ или КГБ. Уже настроившись на военное направление, Я склонялся ко второму варианту. Все-таки у меня талант к магии, а значит, я должен служить на благо государства. Только смущало, что на Малкозаводе собеседование 16 августа, а оригинал аттестата в МГУ надо отдать до 15 августа. Если вдруг КГБ не возьмет, то я рисковал остаться у разбитого корыта. Был еще вариант поступить в МВЛУ там до 22 августа, но с такими перспективами Это кажется скромным выбором. Хотя в Москву в любом случае стоило собираться уже сегодня. Мало ли, какая накладка вылезет. «Женя, булку не надо?» — спросил меня парень с уборки. «Давай». Плюшку я решил взять для Исаева. Вдруг проснется и тоже пожевать захочет. Я занес булку в комнату и пошел к Наталье Геннадьевне. К счастью, она все еще была у себя в кабинете, а не где-то на территории детдома. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Мне документы нужны. Привет, Джаня. Поздравляю с поступлением в Москве. Очень за тебя рада. Ты моя настоящая гордость. Спасибо, но я только поступил. Еще и выучиться надо. Все равно ты уже большой молодец. Да и если вдруг что-то с Москвой не получится, поступишь куда-нибудь еще, например, в Нижний. Ты будешь моей гордостью в любом случае. Из тебя вырос очень достойный человек. Я тебя иногда журила, но все это пошло тебе только на пользу. Журила — это не то слово. Постоянно получал нагоняй и отработки. Иногда кажется даже просто так. Да, я все это понимаю. Спасибо вам. Наталья Геннадьевна достала из картотеки выпускников мою папку и стала проверять содержимое. Так, все на месте. Хорошо, что ты все-таки решил не идти по стезе военного. и родные погибли в боевых действиях. И на этом хватит с твоей семьи. Как сын военного, погибшего при исполнении своих обязанностей, ты даже можешь не идти в армию». Я робко отвел взгляд, и Наталья Геннадьевна сразу поняла мои планы. «Женя, только не говори, что не будешь поступать в МГУ. Это же лучший вуз страны. Туда каждый год мечтают поступить миллионы человек. А ты еще и на магическое направление поступил. Я еще до конца ничего не решил» но сказать честно, склоняясь к военке». Воспитательница тяжело вздохнула. «Твой дар пригодится как в военной сфере, так и в гражданской. Но однозначно, развить его будет легче в МГУ. С чего бы это? В университете, кроме магии, будет куча ненужных предметов. А в военном вузе все по существу». «Женя, что за глупости? Ты думаешь, наши офицеры малообразованы?» У тебя и в военном вузе будут, как ты выразился, ненужные предметы. Я думаю, там их будет меньше. Да и не в этом дело, Наталья Геннадьевна. Раз у меня появился талант к магии, то я должен защищать родину. Как говорится, кто, если не я? Ты имеешь дар целительства, а не какой-нибудь разрушающей магии. С моим даром не все так просто. Я могу быть полезен и в военном деле. Женя, трудно с тобой спорить. Но ты все-таки подумай дважды, прежде чем принимать окончательное решение. Твой выбор будет очень много значить в твоей жизни. Да, Наталья Геннадьевна, я знаю. Но сто процентов я еще ничего не решил. Прежде хочу поехать в Москву. Рада слышать. Воспитательница протянула мне документы, и когда я начал их рассматривать, добавила. Осторожнее в Москве, там все совсем по-другому. Так я уже был в Москве. Первый раз, конечно, поражает, как будто на другую планету попал. Но во второй-то раз все будет привычнее. Я говорю не о развитости технологий, масштабе и архитектуре города с его небоскребами до небес. В Москве совсем другие люди. Они думают и живут со всеми иными идеалами, чем мы. В смысле? Мы же все советские люди. Живем в равенстве. Но одни, к сожалению, все же равнее других «Москвичи живут бок о бок с аристократами, и это их сильно развращает. Моя сестра долго работала в Москве и знает это не понаслышке. Аристократы. Единственный привилегированный класс в стране. Обычные жители союза товарищи, а не лишь граждане. У нас в Дальнем Константинове таких нет и в Помине. В Нижнем парочка семей уже найдется. Все-таки город-миллионник, но основное их засилье... Конечно, в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам социалистической революции 1925 года белые и красные договорились создать государство, в котором могли мирно существовать и аристократы, и обычный рабочий класс, без угнетения последнего. Правда, сейчас, сто лет спустя, уже немного угнетаются первые. Даже есть особая уголовная статья «Разжигание ненависти к аристократическому классу». Не понимаю. В Москве 10 миллионов жителей, а аристократов всего пара тысяч на весь Союз. Как они вообще могут на что-то влиять? Поверь, могут. Если ты покажешься им способным, то они захотят прибрать тебя в свои структуры. Ха, пусть попробуют. Я их слугой ни за что в жизни не буду. И все-таки, Женя, будь осторожен. Хорошо, спасибо, Наталья Геннадьевна. Я взял папку с документами и вышел из кабинета. Переживают же женщины за всякое разное. Хотя в Москве действительно все как-то не так. Или просто атмосфера мегаполиса. Все куда-то идут, несутся. Самый настоящий человеческий муравейник. Собирать вещи и бронировать билеты я решил без промедления. Железнодорожного вокзала в Дальнем Константинове не было. И поэтому надо было ехать на автобусе до Нижнего. Это недалеко, всего 60 километров. Когда я пришел в комнату... Исаев уже проснулся, сидя на кровати с перекошенным лицом. «Голова трещит», — улыбнулся я. «Давай помогу». «Нет, голова не болит». «Слышал, ты в Москве поступил». «Поздравляю, но завидую». «Саня, а ты никуда не прошел?» «А то думал, мы вместе будем учиться». «Не в одном Бузе, так хотя бы в одном городе». «Москва, оказалась мне не по зубам. Только в Нижней взяли». Я тащил нас туда, а поступил ты. Мои способности проявились с самого детства, но твои мы в подметке не годятся. Да брось. Я думал, ты тоже поступишь. У тебя же такой талант к магии земли. Ага. Таких талантов полсоюза. А мне только настройку идти. Хотя и это неплохо. Просто посмотришь на тебя, и завидно становится. Я же был с тобой на вступительных. Они там офигели от твоих способностей, а ты даже и половины не показал. Спрашивали, в какой школе обучался, кто твой учитель магии, во сколько лет прорезался дар. Не знаю, я не заметил, чтобы кто-то офигел. Мне самые обычные вопросы задавали. Да и не самые крутые штуки я делал. Ты же видел, что творили те, кто годами обучался магии. Женя, так они аристократы. Естественно, что они профи в магии и ты составлял им конкуренцию. Наверное, на целительстве не самый сложный конкурс на поступление. Я слышал, маги огня сжигают по несколько полигонов на каждых вступительных. Ты слишком принижаешь свои способности. Тебе по силам делать вещи, которые не может кто-либо другой. Спорное утверждение. В открытых источниках о магии почти ничего не пишут. Можно сказать, о ней мы знаем лишь по слухам и тому, что видели сами. Исаев развалился на кровати, раскинув руки по сторонам. «Когда поедешь в Москву?» «Сейчас соберу вещи и пойду на ближайший автобусный рейс. Хочу немного погулять по Нижнему и вечером сесть на поезд». «Понятно. Удачи тебе. Звони пиши, как там». «Да, хорошо». Я улыбнулся и решил немного подколоть друга. «Значит, ты так корья напил, потому что не поступил в Москве?» «Может быть и так». Свои результаты я знал еще неделю назад, но не хотел говорить. Как-то неприятно быть в отстающих. Саня никогда не любил проигрывать. Такой уж у него характер. Иногда это даже доходило до абсурда. Как-то раз мы час спорили про происхождение слова «сланца». Он, опираясь на шутку из одного фильма, говорил, что сланцы — это традиционная обувь исландцев. Причем, что самое смешное, находились ребята, которые с ним соглашались. В действительности слово «сланцы» появилось из-за одноименного города. Там, кроме добывающих предприятий, находился завод, на котором и делали столь незаменимую в жару обувь. Будь повод серьезнее, я бы отстаивал свою позицию до конца. Но в итоге каждый остался при своем мнении. В Нижнем Новгороде из наших поступили далеко не все. Уже только это можно считать неплохим результатом. Если брать меня то без магии можно было даже не думать о Москве. Мне просто повезло иметь хорошие способности. От везения в нашем мире зависит довольно много. Я собрал вещи в сумку и отправился на автовокзал. Все увести естественно, не получалось, но самое важное я забрал. «Студенческая жизнь. Добро пожаловать!»